Документ 167. Военно-морской атташе в Москве, военно-морскому командованию Германии. Телеграмма 24 апреля 1941 года. Номер 34 112 дробь 110 от 24 апреля. Для военно-морского флота Первое. Циркулирующие здесь слухи говорят о якобы существующей опасности германо-советской войны, чему способствуют сообщения проезжающих через Германию. Второе. По сведениям советника итальянского посольства, британский посол называет 22 июня как дату начала войны. Третье. Другие называют 20 мая. Четвертое. Я пытаюсь противодействовать слухам явно нелепым. Военно-морской атташе Баумбах. Высадка немецких войск в Финляндии. Таллин от собственного корреспондента. По полученным здесь достоверным сведениям, 26 апреля финляндский порт Або, Турку, Четыре германских транспортных парохода, с которых выгрузились немецкие войска, в количестве около 12 тысяч человек, с вооружением, танками, артиллерией и так далее. 28 апреля эти войска начали отправляться в Тампере. Правда 30 апреля 1941 года.